Глава двадцать Петербург. Набережная реки Мойки. Дом Николая Зубова. 13 декабря 1795 года. 18.25. Интерлюдия. Николай Александрович ходил взад-вперед. Он был сконцентрирован и не впадал в панику. Это, может, внешне и при дворе старший Зубов выглядел скромно. Он не умел так эпатировать публику, как это делали Валериан, и уж тем более Платон. Однако из трех братьев более всего гибким умом обладал Николай, как и умел всегда держать лицо в сложных обстоятельствах. Всегда, но сейчас это давалось с большим трудом. Идет операция. Платон на некоторое время даже пришел в себя, и прибывший лейб-медик, хирург, утверждает, что фаворит может выжить. Вот только вероятные серьезнейшие последствия, но о них лейб-хирург не спешил говорить. Оперировал Платона Александровича прямо здесь, в дыме Николая Зубова, Лучший хирург Петербурга, может быть, и всей Российской империи. Йохан Хенрих Кельфин, ну или, как его называли чаще всего, Иван Захарович. Опытный хирург, он немало имел дел с огнестрельными ранениями. В последние годы в Петербурге все чаще на дуэлях стреляются, чем фехтуют. Так что подработок, халтуры у Кельфина хватало, навыки не забывались, а напротив росли. Через час операция закончилась. Леп-хирург вышел из одной из комнат на первом этаже особняка. Платон Александрович все еще лежал на большом столе, и помощники Кельфина продолжали работать с раной, еще больше очищая ее и готовясь зашивать. «Ну?» — проявил нетерпение Валериан Зубов, лежащий на диване весь в синяках и с перебинтованной рукой. «Все в руках Божьих, а что было позволено мне Господом, я исполнил. Более иного предполагаю, что Платон Александрович жить будет». Но только он много крови потерял. Оттого я и выражаю несколько неуверенность. Видя радость, проступающей на лице Николая Александровича, и то, что еще один его пациент с переломанной рукой, Валериан, собирается вставать, излил и бочку дегтя. Есть вероятность, она большая, что Платон Александрович более не сможет встать. У него перебит позвоночник, и тут медицина бессильна. Ха-ха-ха, истерично залился смехом Валериан Зубов. Хороши же, зубовые «Я одноногий, да еще и руку сломал. Платон теперь будет лежачим. А ты чего, Николай, выделяешься? Может, медикус тебе чего отрежет?» Валериан Александрович выплескивал напряжение грозными шутками. Николай Александрович не стал реагировать на такой вот юмор брата. Он сконцентрировался на том, что идет поиск преступника. Оставаться в полном уме и сознании Николаю Зубову помогали бурлящие фантазии, как он самолично снимет шкуру с того смертника, который осмелился стрелять в Платона, а после жарит на огне того, кто заказал подобное преступление. Еще когда только началась хирургическая операция, Николай Александрович переоделся в мундир генерал-поручика, чтобы всем служивым было видно, кто им отдает приказы и по какому праву. Ну а найдутся более высокие чины, которые зададутся вопросом, что именно происходит, так пусть приходят к брату всесильного фаворита. «Премьер-майор», — обратился Николай к гвардейцу-переображенцу, — которую выполнял роль начальника оперативного штаба в доме Зубова. «Есть ли новости?» «Так точно, ваше высокопревосходительство!» «Допросили всех слуг дома, с крыши которого был выстрел», — рапортовал премьер-майор. «С крыши?» — переспросил Николай Зубов. «Так точно. Метель затрудняет поиски свидетельств преступления, но нашли место, где снег был расчищен. После преступник по веревке спрыгнул в сугроб и скрылся. Найти направление следов сложно по причине их множества и метели» которая успела занести многие тропы и дороги», докладывал премьер-майор. «Все мосты перекрыты», спросил генерал-поручик. «На Фонтанке и мойки все. Невский проспект отцеплен, район общественной библиотеки тоже. Не хватает людей, но уже прибыл вестовой от оберполисмейстера Павла Михайловича Глазова. Его высокородие обещал принять меры по блокированию всех оставшихся мостов, усилить посты на выезде из Петербурга, а также начать прочесывать все дома и улицы, «Между фонтанкой и мойкой», — докладывал офицер. «Благодарю вас. Продолжайте», — сказал Николай Александрович. Глазунов, этот герой взятия Очакова, не был достаточно образованным человеком и к своей работе относился как к армейской службе. В иных обстоятельствах подобное более нервировало Николая Александровича. Он даже советовал Платону притормозить повышение в чине Глазунова до генерал-майора. Но сегодня этот служак оказался более чем на своем месте. Старшему из Зубовых было даже нечего добавить. Все действия проводятся, и без того предельно жестко. Будет много, очень много недовольных. На Зубовых обрушится шквал проклятий. Но если выживет Платон, а он выживет, в чем Николай уже не сомневался, все эти крикуны будут орать тихо и в подушку, чтобы, не дай бог, никто не услышал. Старший из братьев Зубовых верил, что они еще всем покажут свою силу. «Что там, Николай? Я уже в силе!» «Не могу заняться поиском преступника», — сказал Валериан, привставая с дивана. «Лежи, брат. Я хотел бы верить в то, что мы найдем злодея. Но как?» «Лица его не знаем. Только и всего зацепок, что штуцер. Где он его взял?» «Можно проверить всех, кто может иметь такое оружие», — начал было перечислять предполагаемые мероприятия по поимке преступника Николай. Но Валериан его перебил. «Ах, здесь, брат. Такое нельзя совершать без одобрения государни». Это же Петербург тогда взбунтуется против нас. И я не понимаю, отчего все еще нет вести от матушки-императрицы. Она же не оставила нас своей милостью». Валериан на удивление проявлял даже больше сдержанности, чем Николай. Сейчас братья словно поменялись местами. Через двадцать минут прибыл посыльный из Зимнего дворца. Поговорив с ним, Николай Александрович Зубов, ни живой, ни мертвый, медленно, шаркая ногами, вошел в комнату, где все еще лежал Валериан. «Матушка наша! Императрица! Благодетельница!» Слезы наворачивались на глаза Николая. «Ну же!» — закричал балериан, резко подымаясь, но не удерживаясь на ногах и снова плюхнувшись на диван. «Говори!» «При смерти!» «Роджерсон говорит, что готовиться нужно к худшему. Она...» «Не выдержала известия о Платоне. Ее речь пропала, а она в беспамятстве», — сказал Николай и разрыдался. Это были и слезы по Екатерине, частью и по Платону. Но более всего Николай Александрович оплакивал упущенные возможности. Кто бы ни был сейчас на престоле, вряд ли Зубовы будут столь сильны. Готовились они к тому, чтобы стать популярными и неоспоримыми. В этом должен был помочь и Валериан, который обязательно разгромил бы персидского шаха, и отомстил за грузин. И вот они, такие великие, рядом с Александром. Что делать нужно, брат? вопрошал Валериан, который, как часто воюющий человек, научился принимать смерть, но то на войне. Еще никто и не умер. Роджерсону верить можно, он честный малый, и если говорит, что государыня уже не придет в себя, то так оно и есть. Но ведь она пока еще жива, дает время что-либо сделать. Николай вытер слезы, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, встряхнул головой и сказал уже решительным тоном. Нужно узнать, где сейчас безбородка, срочно. Уже через десять минут премьер-майор, бывший дежурным офицером и координатором поисков преступника, устремился к дому графа Александра Андреевича Безбородка в Полюстрово, что на правом берегу Невы. Зуба вы знали о том, что Екатерина что-то передала на хранение именно вице-канцлеру, который вроде бы как и попали, но никак не ограничен в своих действиях. И Николай Александрович догадывался, хранителем какой именно бумаги является безбородка. «Нужно тебе ехать, Николай», — сказал Валериан. «Я вот думаю, брат, а не поехать ли мне к Павлу?» «Зная его, он и простит, и чины не отберет. Станем ему опорой. Кто у него есть?» «Никого». Куракина Лешка только бегает к нему нынче. Да и все. «Салтыков Николай Иванович и тому отставку дал», — размышлял вслух старший брат Зубов. «Примечание». В реальной истории именно Николай Зубов, как только Екатерина слегла, не приходя в сознание, устремился в Гатчину, звать на царство Павла Петровича. Вначале безбородка и необходимость прояснить обстоятельства с завещанием после Гатчина. А я так во избежание пошлю реляцию войска под Москвой и Воронежем, чтобы никаких отпусков, а были готовы. Молодой валерьян проявлял необычайную выдержку. «Ты же не собираешься воевать внутри нашего Отечества?» — с опаской спросил Николай. «Или собираешься?» «Нет». Валериан сам испугался своих мыслей. «Но государыня при смерти, этим могут воспользоваться наши многочисленные враги, те же турки». «Все, Як безбородка, сказал Николай и пошел распоряжаться готовить выезд. Петербург. Зимний дворец. 13 декабря 1795 года. 18.25. Интерлюдия. Граф Александр Андреевич Безбородко был опытным, изворотливым и осторожным интриганом. Иные в круговерти дворцовых игр не возвышаются. Между тем, ставка Александра Андреевича была в том числе и на то, что он всегда честно отрабатывал престолу. И делал это так, чтобы выделяться среди иных вельмож. Те деятельные люди, с которыми Екатерина Алексеевна начинала править, либо ушли, либо потеряли запал, превращая работу в рутину. Александр Андреевич себе этого не позволял, он всегда был на чеку, и знал многое, так как имел доступ ко всем письмам, что отправлялись из Петербурга и не только. Были у Безбородка и свои люди в Зимнем дворце, которые регулярно сообщали вице-канцлеру обо всем происходящем при дворе. Именно из-за сообщения о том, что императрица стало плохо, Александр Андреевич не поехал в Москву в свой Слободской дворец, а собирался это сделать уже сегодня под вечер, чтобы провести ночь вне столицы. А теперь он узнает, что Платон при смерти или уже умер. Екатерине стало плохо, и она отходит. Так что Безбородко, несмотря на то, что и сам к своим неполным 50 годам оброс клубком болезней, начал действовать. У него была бомба, которая, если разорвется, может сильно навредить России, или, напротив, если ее не использовать, все сложится еще хуже. Такая дилемма волновала Александра Андреевича с самого начала, как только государыня доверила ему быть хранителем завещания а также взяла с него слово, что Безбородко устроит переход власти к Александру. Слово вице-канцлер дал, но Александр не готов к власти. Не особо готов и Павел, но из двух зол безбородка выбрал бы Павла Петровича. И сделал бы это при равных исходных критериях потому, что только при Павле Петровиче он может стать больше, чем есть сейчас. Александр приведет в политику своих молодых романтиков по типу Кочубея или Новосельцева. Там не будет места человеку из старой Екатерининской гвардии. Да еще и Зубовы, если они все же останутся, то Безбородко не уживется с Платоном. Но сперва нужно было поговорить с Александром. Как построить разговор, чтобы Александр открещивался от короны, как от чумы, Безбородко знал. Но, как был уверен вице-канцлер, изворачиваться в поиске правильных слов не придется. Александр и без того боится власти. Великий князь Александр Павлович находился в Зимнем дворце. Как же иначе, если любимая бабушка неважно себя чувствует? Отец в таких случаях не противился, чтобы Александр ездил к императрице. На самом деле, как бы ни Иршил Павел Петрович, как бы ни говорил, что он ничего не хочет знать о дворе и императрице, ненавидя ее, все равно понимал, она мать дрянная, но мать. Побороть в себе обидчивого мальчика Павлу было крайне сложно. И к сорока годам просто все слабости и болевые точки мужчины ассоциировались только с матерью. Потому великий князь Александр часто бывал у бабушки при дворе. Ему нравилось купаться в лучах светской жизни, но Александр никак не отрицал отца и любил его, пусть эту любовь и питалась в том числе страхом. Сложно было Александру Павловичу, но стремление всем угодить и ни с кем не поссориться также еще повлияет на государственного деятеля Александра, если тому будет суждено стать императором. «Ваше императорское высочество!» Граф Безбородко вошел в комнату, где находился Александр Павлович вместе со своей супругой. Елизавета Алексеевна, урожденная Луиза Мария августа -Баденская, музицировала на новомодном фортепиано. Великая княжна училась играть на клавесине, но теперь более охотно садилась за новый музыкальный инструмент, привезенный из Англии. Молодая женщина играла нехотя, она знала, что ее муж, Александр Павлович, успокаивается от звуков музыкального инструмента. А вот ее это не успокаивало. Александр был действительно раздражен, он растерялся. Бабушке, которая ассоциировалась у него со стабильностью, из-за спиной которой он привык жить, плохо. Если эта спина уйдет, то какой мир увидит Александр? Граф, чем обязан? Для ни рано. Я не склонен верить в то, что человек может говорить о грядущей смерти. Лишь Господь Бог решает, — раздраженно проговорил Александр. Великий князь боялся прихода Безбородка. Он не глухой и не глупый, чтобы не суметь сложить два плюс два. И пусть государыня многое сделала для него, чтобы внешне все выглядело, как опала вице-канцлера, при дворе шептались о многом. — Ваше высочество! — после некоторой паузы начал говорить граф. Его смущало присутствие Елизаветы Алексеевны. — Обращусь напрямую, так как обстоятельства не терпят отлагательств. Вы готовы стать императором? — Смею только предположить, что сие будет слегка затруднительно. Безбородко понимал, — он знал, что ответит Александр, особенно после добавления фразы про сложности. Вся сознательная жизнь великого князя заключалась в поисках путей, чтобы обойти те самые сложности. Он лавировал, как корабль между рифами, и сейчас молодой человек не готов меняться. — Я не пойду во вход своего отца, — решительно заявил Александр. Примечание. Есть свидетельства, которые говорят в пользу того, что Александр Павлович не хотел идти вперед отца, а связывал эпоху реформ с Павлом, в чем после был разочарован и писал об этом Кочубею. «Я не стану настаивать, но должен заметить, что подобная возможность существует», — сказал граф. «Александр Андреевич, мне не нравится этот разговор. Я намерен его избежать. Тем более я уже дал ответ», — Александр перешел на французский язык, которым пользовался чаще, чем русским. Безбородка окинул взглядом комнату, людей в ней находящихся, заострил внимание на Александре. Елизавета Алексеевна игнорировала вице-канцлера, делая вид, что увлеклась просмотром нотной тетради. — сим позвольте, ваше императорское высочество откланяться, дела не ждут. Граф обозначил поклон. — Извольте, — сухо ответил Александр. Гатчина, 14 декабря 1795 года, 12.15. Николай Александрович Зубов еще никогда так быстро не передвигался и не действовал. Он буквально заскочил в Зимний дворец, спросил о состоянии государыни, прочувствовал давящее траурное настроение и отправился к Александру. — Да что же вы все от меня ожидаете? Не пойду я поперек родителя своего! — уже истерично кричал Александр, а Елизавета Алексеевна стояла рядом и пыталась успокоить мужа. Получив однозначный ответ, как и сведения, что к Александру уже приходил Безбородко, да и некоторые другие вельможи, Николай Александрович решил, что он должен опередить всех и первым сообщить новость Павлу Петровичу. Зубов скажет наследнику, что верноподданные ждут его в Петербурге. Это, как был уверен старший из братьев, обязательно поможет роду не сильно упасть, а может быть даже что-то из своего влияния сохранить. Верхом, меняя коней на каждой станции, лишь в сопровождении двоих лепки-расир, Николай Александрович, превозмогая себя, мчался в гатчину. Эмоции бурлили внутри мужчины. Он волновался за брата, того, которого в семье любят, вопреки скверному характеру. Платону все прощалось, он рос в любви, а он принимал опеку от всех источников. Теперь не станет главного источника, императрица, которую, вопреки всему, даже здравому смыслу, скорее всего, Платон любил. Алексей Борисович Куракин собирался уезжать из Гатчина. Он продуктивно, но скучно провел время. «Теперь нужно и домой». Окончилась метель, погода стала по-зимнему приятной, солнечной. Он уже попрощался с наследником, они расстались в дружелюбной атмосфере. Павел как будто переменился. Он смеялся, шутил, проявил даже несвойственную ему иронию, шутил о запретном, о своем маленьком вздернутом носе. Впервые Алексей Борисович увидел в наследнике человека. Сложного, противоречивого, с кучей внутренних проблем и фобий, но человека. При исполненной уверенностью, что жизнь налаживается, князь уже садился в карету, когда услышал приближающихся всадников. — Посторонись! — прокричал впереди скачущий лепкий рассир. Князь передумал уезжать. По крайней мере, он решил узнать, кто так спешит к Павлу Петровичу внутри куракина проснулось желание защитить если что то не так наследника от чего то из головы алексея борисовича выветрилось что в гатчина находятся три тысячивуушкалиных солдат да еще и с артиллерией этот дворец сложно было бы взять в войску и в десять тысяч а тут только три человека и один из них николай александрович зубов князь узнал всадника приближающегося к посту охраны дворца зубов старше устало слез с коня его ноги подкосились Николай Александрович сделал невозможное. Он так быстро прискакал, да еще и верхом, не спал ночь, постоянно двигаясь. Все болело, а ноги не хотели держать старшего Зубова на грешной земле. «Князь Алексей Борисович!» Чуть удивился Зубов, приближаясь к Куракину. «Признаться, Николай Александрович, я преизрядно удивлен. Впрочем, у вас наверняка поручение от матушки-императрицы. Слышал, что она несколько прохворала». «Сегодня же помолюсь за ее быстрейшее выздоровление». Куракин завел светскую беседу и был крайне удивлен, что ранее спешивший к Павлу Петровичу Зубов поддерживал ее. «Боюсь, любезный князь, но положение весьма сложное, и поэтому я, как верно подданный российской императорской короны, спешу оповестить наследника». Николай Зубов посмотрел на Куракина, что-то для себя решил и продолжил. «Если вам будет так угодно, то составьте мне компанию, Алексей Борисович». Зубов расценил, что друг наследника или уже императора в компании с ним будет способствовать некоторому доверию при разговоре. «Одному же Николаю Зубову Павел Петрович и вовсе откажет, даже не выслушает». «Пожалуй», — согласился Куракин и направился к посту солдат. Зубов с интересом посмотрел на князя, когда тут лишь сказал дежурному офицеру, что Николай Александрович пройдет с ним на территорию Гатчинского дворца. «Большая степень доверия у Куракина». Не это ли будущий фаворит императора, учитывая то, что Павел Петрович не склонен к возвышению женщин и вообще относится к женщинам у власти с пренебрежением? Если так, то было бы неплохо наладить отношения с Куракинами. Не так, чтобы сильно Зубовы им навредили, если только чуточку. Александр Борисович Куракин попал в опалу еще раньше фаворитизма Платона Зубова, когда Екатерина Великая громила масонскую ложу Новикова. Двое мужчин быстро шли в направлении дворца. Навстречу ему уже выходил, нет, не наследник, а полковник Аракчеев, которому Павел Петрович поручил узнать причину визита Зубова. Зубова. Эта фамилия оказалась Павлу скверным словом, которое в приличном обществе нельзя использовать. И вот он, великовозрастный наследник, у которого украли престол Российской империи, видит направляющегося к нему Зубова. Что это означает? Как всегда в таких непонятных ситуациях человек склонен думать о плохом, лишь безуспешно уверяя себя в хорошем. «Господа, его высочество желает знать, в чем причина вашего присутствия во дворце». Алексей Андреевич Аракчеев посмотрел на Зубова, который уже скинул полушубок и был в мундире генерал-поручика с наградами. «Простите великодушно, но сей вопрос более касается вас, ваше превосходительство. Сообщите его императорскому величеству, что я смиренно прошу меня принять», сказал Николай Александрович Зубов, чеканя титулярное обращение. Алексей Андреевич Аракчеев чуть нахмурил свой большой лоб, вникая в суть сказанного. «Величество», — это слово, обозначающее императора, прозвучало. «Так точно, ваше превосходительство, сию минуту!» Звонко стукнув каблуками, резко поклонившись, Аракчеев, демонстрируя отличную выправку, стал подниматься по лестнице к дверям дворца. «Величество?» — недоуменно спросил Куракин. «Ну, матушка же еще жива!» «Это ненадолго!» «Империи нужен император!» — ответил Зубов, и в этот же момент дверь открылась. «Его императорское величество ожидает вас, господа!» «Торжественно, не без пафоса», — сказал Рокчеев. А у самого полковника глаза чуть ли не искрятся от радости. Дождался и он. «Верно служил, порой услуживал, даже вопреки своему девизу, без лести предан. Вот теперь должен пролиться дождь, нет, ливень наград, чинов и подарков». Прямо на первом этаже дворца будто подслушивал за дверьми, стоял Павел Петрович. Он чуть задрал голову, видимо, посчитал, что так выглядит величественнее, хотя получалось смешно, если бы двум вельможам, входящим во дворец, было до смеха. Николай Александрович Зубов упал на правое колено, да так резко, что поспешивший сделать то же самое Алексей Борисович Куракин, услышал хруст коленного сустава генерал-поручика. «Ваше императорское величество, ваши верноподданные ждут своего императора» сказал Зубов. — Что, моя мать уже мертва? — Спокойным даже, излишне спокойным для данной ситуации голосом, — спросил Павел Петрович. — Нет, но шансов ей выжить нет, так говорят все медики, ваше величество. Акцентируя на обращении по титулу, отвечал Зубов. Павел чуть замялся. Мать-то жива, но если медики говорят, что уже никак не выживет, то... А еще Павел поинтересовался у медиков, какие последствия могут быть от тех сердечных болезней, Которому периодически страдала матушка. И получалось, что после такого сердечного приступа, она пусть и выживет, но не сможет управлять империей. Наследник, нет уже император, кивнул Рокчееву, и тот спешно удалился. А после Павел Петрович, резко переменившийся и набравшийся откуда-то величественности, произнес спорные по своему моральному значению слова: Издревле тех, кто приносил Сиунч благую весть, было принято награждать. «Не извольте беспокоиться, я найду чем наградить. Для вас, Николай Александрович, как и для вашей семьи, первой и главной наградой будет то, что забуду обиды. Благая весть, мать при смерти, это благая весть», — подумал Куракин, но благоразумно не озвучил свои мысли. «Вперед, господа, вперед! Мое войско будет готово к выходу уже через несколько часов, но мы же отправимся раньше», — сказал император и быстро ушел, видимо, собираться». Куракин и Зубов остались одни. Они переглянулись, но не стали обсуждать сказанное. Хотя Николай Александрович все же решился чуточку коснуться темы, сказанного Павлом. «Вы не находите, Алексей Борисович, что нам не стоит распространяться о тех словах, что нынче произнес его величество?» — спросил Зубов. «Пожалуй, Николай Александрович. Лишнее напряжение и досужие разговоры в эти сложные дни ни к чему», — ответил Куракин. «Многие аристократы...» возвращенные Екатерининской эпохой, искренне переживают и сожалеют. Петербургские церкви отрабатывают молебны, стоимость которых резко возросла. Монастыри получают или в самое ближайшее время получат большие пожертвования. Многие обращаются к Господу, чтобы тот явил чудо, и императрица выжила. Философ Конфуций некогда говорил о том, что самое худшее время для жизни – это время перемен. Можно было бы еще добавить, что еще хуже приходится – когда долгое время перемен не было, и вот они настали. Чего ждать от Павла Петровича неизвестно. Большинство высшего общества пока не знают о том, что Александр и вовсе отказался участвовать в интригах и идти вперед отца к престолу Российской империи. Отсутствие четкой информации, как и то, что императрица все еще жива, рождало множество слухов и пересудов. Некоторые жители Петербурга, которые уже слышали «звон да не знают, где он», выходили на заснеженные улицы столицы, и бесцельно прогуливались, стараясь проложить свой путь чуть ближе к Зимнему дворцу. Жажда первыми услышать о серьезнейших изменениях за последние 33 года вынуждала людей выходить на улицу. Нервозности добавлял тот факт, что в город стянуты значительные воинские силы, которые перекрыли мосты через реки, взяли под охрану некоторые государственные учреждения, и никто толком ничего не знает и не берется выяснять. Ситуация могла быть похожа на ту что возможно при государственных переворотах. Лишь только за тем исключением, что гвардия полностью не вышла на улицы, и нет четкого понимания, кто за кого. Основная версия такова. Императрицы стало резко хуже, а власть хотели взять в свои руки братья Куракины, чтобы передать Павлу. Не зря же именно возле дома Николая Зубова на мойке постоянно появляются гвардейцы, в основном преображенцы или лейбки Уже распространяется слух о том, что линькие силы воспрепятствовали возвышению фаворита Платона Зубова и его братьев. В Платона стреляли. Теперь гадают, кто же эта третья сила. Еще больше все осложнялось тем, что офицеры и сами не знали, кто за кого и что им делать. Задача была лишь одна — не выпускать по мостам мужчин и досматривать всех подозрительных личностей, особенно если у этих людей есть поклажа. В Петропавловской крепости назревает аншлаг, и тотальная распродажа гостиных номеров. Правда, в этом есть и некая польза, так как, оказывается, в Петербурге вполне себе разъезжают дворяне с ружьями и пистолетами, хотя последние не так, чтобы возбраняется, но нельзя. Между тем, уже через два часа после приезда Николая Зубова в Гатчину, двумя колоннами гатчинский полк выдвинулся к Петербургу. Красивым строем шли прусские и поляки в столицу России. Именно так оно выглядело, учитывая, что гатчинские солдаты и офицеры были одеты в мундиры, которые некогда носили гренадеры прусского короля Фридриха Великого. По была поставлена задача взять под охрану мосты государственные учреждения, в особенности Зимний дворец. Планы подобных маневров отрабатывались не раз, обсуждались, корректировались, доводились до сведения всех офицеров. Как бы то ни было, но гатчинский полк можно было считать, может быть, и не боевым но точно самым вышколенным в Российской империи. Новоиспеченный император, понукаемый Николаем Александровичем Зубовым, после недолгих сомнений и размышлений взял сотню гатчинских драгун и на рысях, насколько позволяла дорога, обильно сдобренная снегом, поскакал в Петербург. В лучшем случае гатчинский полк будет входить в столицу рано утром и то лишь авангардом. Пусть гатчинцы в день были способны преодолеть большое расстояние, и у каждого солдата был свой сухарь и ломоть солонины, но зима могла скорректировать время прибытия. Вместе с тем офицеры гатченцы уже не один год учились и тренировались именно для этого рывка.